Глава 13. Тусклое солнце, после безрезультатных попыток отогреть застывший в мёрзлом переулке город, обиженно сверкнуло последними лучами и поспешило укутаться в саван грязной серой тучи. Мрачное унылое утро сменилось не менее унылыми сумерками, лишив и без того короткий осенний день возможности себя хоть как-то проявить. С потемневшего неба сыпанул колючий мелкий снег и, подхваченный холодным ветром, резво понёсся вдоль улиц, тихонько царапаясь в окна, словно бездомный кот. Такой же кот поселился у резных окошек летней кухни, время от времени скребя льдинками по оконному стеклу. Этот сухой шорох страшно действовал Торану на нервы. «Сахара больше не нужно», — раздражённо бросил он нависший над столом листерия. «Двух ложек вполне достаточно». «Ну разве так не лучше?» Она и не думала следовать совету, упоённо высыпая в горячий шоколад по ложке сахара на каждое слово своего вопроса. И ложки были отнюдь не десертными. «Чем слаще, тем вкуснее, верно же?» «Это не так работает». Торрен спешно привстал с кресла, склонился над столешницей и закрыл сахарницу крышкой, предотвратив её стремительное опустошение. «Жадюга!» — недовольно отозвалась Листера. Обхватив дымящуюся чашку двумя руками, она придвинула напиток к себе. Торрен спорить не стал. Тяжело вздохнув, он закрыл глаза и устало потер переносицу. Да, определенно, этот шелестящий скрежет сильно раздражал. «Надо будет в ближайшее время вернуться в департамент за медалью, чтобы ты могла провести это свое обратное чего-то там». Ветер за окном усилился, но благодаря предусмотрительно разрешенной печке в летней кухне было тепло и уютно. «Обрат!» — поправила Листера, тщательно прицеливаясь в сахарницу новой столовой ложкой и где только раздобыла. «Обратный ритуал для выявления эфира того, с кем из предвечных связывались твои родители в последний раз. Я уверена, это поможет нам многое объяснить». «Хорошо». Торрен вдохнул упоительный шоколадный аромат и зажмурился. Было немного странно вот так просто сидеть за одним столом сумеречным, медленно подтягивая горячий шоколад и ведя неспешную беседу о бытовых мелочах. Странно, но вместе с тем крайне увлекательно. И даже по-особому уютно. Если бы только не одно «но». Слушай Листа. Прервал уютное молчание Торрен, нехотя открыв глаза. «А как долго предвечные могут находиться в нашем мире без вызова и привязки?» Она недовольно поёрзала в кресле и что-то пробурчала. «Зависит от самого предвечного и цели его пребывания здесь», — наконец неуверенно ответила она. Торрен едва сдержался, чтобы не выругаться. Ладно! «Спрошу иначе». Он выпрямился и, скрестив руки на груди, кивнул на дверь. «Долго он еще будет здесь торчать?» Листера и Торрен мрачно переглянулись и дружно воззрелись на застывшую в углу кухоньки угрюмую фигуру рослого мужчины в сером пальто. «Как сказала милая фея», — медленно произнес Андер, не сводя изучающего взгляда с Листера, все будет зависеть от моей цели. Сделав акцент на последнем слове, он многозначительно хмыльнулся. Инфирия едва заметно вздрогнула, но глаз не отвела. Понятно. Листера демонстративно громко фыркнула в сторону угла и только после этого вернулась к чашке. — Просто не обращай внимания, — сказала она крепко обхватившим керамические бока дрожащим ладонем. Ему скоро надоест, и он сам уползет. Уверена. Недовольно пошевелилась тень и медленно поплыла к столику у окна. «Я не могу не обращать внимания», — буркнул Торрен, краем глаза следя за приближающейся тенью. «По стене уже плесень пошла». «Ну так как кто виноват?» — шепотом возмутилась Лестера. «Говорила же, что не нужно туда ходить. Но нет, тебе же приспичило все проверить. И вот, пожалуйста!» Она кивнула в сторону угрюмой фигуры. «Нашли гонорею на свою голову». «Гонорею?» — переспросил Торан и посмотрел на Андера, который, в свою очередь, озадаченно уставился на него в ответ. «Ты, наверное, имела в виду...» Медленно начал Торан, но, заметив, как вспыхнули глаза Андера, осекся. «А знаешь, неважно», — хмыкнул в кулак и поспешил отвернуться. «Так что насчет плесени?» «Это не плесень, а его эфир», — шмыгнула носом ничего не заподозрившая Алистера, снова перетянув внимание Андера на себя. «Она исчезнет, когда он сотрется из Шоула». Инферия склонилась над чашкой. Ее атласные белые волосы мягко скользнули, заслонив от Андера ее напряженное лицо. Тот моргнул, остановился и с неприкрытым удовольствием втянул носом в воздух. «Говорю же, не обращай внимания». Торан нахмурился. Происходящее ему решительно не нравилось. Нет, в последнее время ему в принципе мало что нравилось. Одна свалившаяся на его нервную систему листера стоила. Вот только сейчас эта бойкая, самоуверенная и острая на язык инферия была словно сама не своя. Судорожно вцепившись в несчастную чашку, она напоминала брошенную, улетевшую на зимовку стаи пичугу, взъерошенную и напуганную. А прямо под ее заледенелой веткой уже бродил и алчно облизывался в предвкушении огромный кот. Торен встряхнул головой, чтобы развеять неприятную фантазию, и встал. «И все-таки я бы предпочел обойтись без плесени». Он приблизился к широкой, грубо стесанной дубовой полке и взял из аккуратной стопки довольно увесистое полено. Шагнул к печке, но раздумав, остановился и развернулся лицом к Андару. Тот моргнул и покосился на хмурого Торрена. «И без незваных гостей с их невнятными целями!» Андер удивлённо вздёрнул бровь. «Невнятными целями?» — зловещим шёпотом переспросил он. Цербер качнулся в сторону с намерением обогнуть наглую преграду, но Торрен, полностью отзеркалив его движение, снова преградил путь. «Нелепыми, странными, неуместными. Выбирай, что нравится!» Торрен вызывающе уставился на Андера. В комнате повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь бодрым треском огня в печи, да завываниями набирающего силу ветра за окном. «Кажется, ты слишком много на себя берешь. Смертный». Зло прошелестел Андер и, сделав полшага вперед, навис над Тораном. В его глазах разлилась пугающая чернота. «Валубиард!» В тихом окрике Листера проскользнуло предостережение. «Ваша цель не он, не так ли?» Ее голос едва уловимо дрогнул. Тора наглянулся. Листера по-прежнему изучала остывающую в оцепеневших ладонях чашку. Ее плечи и спина застыли в напряженном ожидании. Андер медленно перевел взгляд на нее. Его зрачки снова сузились, а вокруг заискрили алые блики. Торрен несколько раз моргнул, но видение не исчезло. Глаза Цербера действительно искрились и мерцали, завораживая багряными переливами. Пожалуй, это было бы даже красиво, если бы не было так жутко. «Разумеется, милая фея». Андер приблизился к замершей, словно натянутая струна листере. «Моя цель куда очаровательнее». Глаза снова полыхнули огненными бликами. Ее тонкие пальчики побелели от напряжения. «И оттого мне крайне печально признавать, что это обворожительное создание имело неосторожность позволить втянуть себя в столь сомнительную». Андер одарил Торена презрительным кивком. «Компанию. Я разочарован». Укоризненно покачал головой Цербер, но его губы изломились в довольной ухмылке позволять жалким смертным дёргать себя, словно комнатную собачонку, чтобы в итоге застрять в таком довольно примитивном призыве, да вдобавок допустить унизительную привязку к одному из этих. Андерс сделал многозначительную паузу, и плечи Лестера поникли. «Не знал, что тебе такое нравится». Кружка в её руках жалобно звякнула, но Лестера не проронила ни слова. Торрен растерянно посмотрел на съежившуюся в комок инферию. Обычно циничная и зловредная, сейчас она выглядела хрупкой и беззащитной, беспомощной, растерянной и бесконечно одинокой. Торрен выпрямился. Позволять жалким смертным бесконтрольно владеть тайными и редкими мемориями, чтобы дергать предвечных, защита которых находится в юрисдикции доблестных стражей Покрова. Торрен сделал многозначительную паузу и насмешливо кивнул Андеру. «Мне кажется, или кое-кто только что прохлопал свои должностные обязанности». Торрен не был до конца уверен, что озвучиваемое им обвинение имеет под собой хоть какое-то основание. Он, в принципе, слабо представлял, в чем заключаются должностные обязанности Церберов. Но молча наблюдать за тем, как какой-то напыщенный Покровский натоптыш позволяет себе безнаказанно унижать его инферию тоже больше не мог. Вот пусть найдет себе другую и сверлит ее своими зенками, сколько влезет, а Лестеру оставит в покое. Покровский натоптыш тем временем уже вовсю сверлил зенками Торина. так что одно можно было сказать наверняка Обоснованно или нет но обвинения Андеру явно не понравились. «Довольно беспечно с твоей стороны рассуждать о моих обязанностях, смертных», прошипел он, зловещей тенью нависая над Торреном, «особенно принимая во внимание, что тебе известно, кто я и на что способен, верно?» «Неверно, Андер», — отрезал Торин, поудобнее перехватывая тяжелое полено. «Твоё имя мне вообще ни о чём не говорит». «А твои способности...» — он покосился на выпрямившуюся Лестеру. «Пока не впечатляют». Тонкие губы Андера искривились в недоброй усмешке. «Это легко можно исправить». Цербер медленно склонился над парнем, но вдруг застыл. Его глаза расширились. «Достаточно!» — раздался тихий голос рядом с тороном. Он вздрогнул от неожиданности и выронил полено. Парень краем глаза заметил, как возле его шеи мелькнула девичья ладошка, крепко перетянутая аспидно-черным хлыстом. И только потом разглядел перехваченную самой земли и проткнутая насквозь черным церберовским хвостом Остро Остросерповидный кончик хвоста недовольно подрагивал, роняя на жалобно скрипящее, сжимающееся и скукоживающееся прямо на глазах дерево, «Вязкие черные капли». Торн не совсем понял, что именно только что произошло. Но в одном был уверен наверняка. Если бы не молниеносная реакция Лестера, на месте несчастного полена сейчас была бы его не в меру болтливая тушка. «Это только наше с вами дело, Вала Биарт», — тихо произнесла Лестера, встряхнула покалеченной ладонью и спрятала ее за спину. «И потом...» «Разве ваша задача не в том, чтобы просто наблюдать? Без активного вмешательства?» «Я и не собирался. Всего лишь хотел. Я совершенно не ожидал, что ты...» В глазах Хандера застыло искреннее недоумение. «Зачем?» «Потому что сейчас вы мешаете моей цели». «Вот как?» Недоверчиво протянул он, во все глаза рассматривая Лестеру. Торрен готов был поклясться, что Андера сложившаяся ситуация забавляла. И это злило сильнее всего. «Только лишь поэтому?» Листера скуксилась под пристальными взглядами, отступила и попыталась обнять свои плечи. Но Андер обвел хвостом ее раненую ладонь и бесцеремонно подтянул к себе. Он убрал хвост, перехватив тонкое запястье уже обычной рукой. Торрен тут же среагировал и метнулся вперед. Но перед его носом во мгновение ока возникла уже знакомая острия хвоста, заставив замереть. Впрочем, как выяснилось, хвостом орудовать умел не только Андер. Из царапины на его шее, куда вонзился острый кончик хвоста инферии, уже тянулась тонкая серовато-серебристая вязкая струйка. Лестера предостерегающе зарычала. «Тише, милая фея! Спокойно!» Не обращая внимания на царапину на шее, Андер медленно поднял вверх девичью ладошку, изродованную темно-багровой раной. Аккуратно развернув ее ладонь тыльной стороной вверх, он поднес ее к своим губам и, прикрыв глаза, с удовольствием втянул носом воздух. «Я ничего тебе не сделаю. Только исправлю свою оплошность» прошептал он и легонько дунул, покрывая прозрачную голубоватую кожу Лестеры тонкой морозной паутинкой. Словно подчиняясь невидимой силе, рана стала светлеть и на глазах у изумленного Торана уменьшаться в размерах. «Какое великодушие!» буркнула несколько задач на Лестера, не без усилия возвращая себе ладонь, и опустила хвост. «Да я сама доброта!» развел руками Андер и широко улыбнулся, демонстрируя четыре длинных белоснежных клыка. «Особенно, если не тыкать в меня бревнами и хвостами». Многозначительно кивнул он, переведя взгляд на Торана, а затем тоже убрал свой хвост. «Надеюсь, недоразумение улажено?» Листера и Торрен хмуро переглянулись, чем вызвали еще одну широкую улыбку у Андера. Он отступил на пару шагов назад и окинул их оценивающим взглядом. «А ведь вы в чем-то похожи, знаете?» «Разумеется!» Тут же нашлась Лестера, возвращаясь к столу. Ее худые плечики вздрогнули. «У нас сторонам теперь одно желание на двоих. И поверьте, вам о нем лучше не знать». Андер хмыкнул и аккуратно провел ладонью по своему горлу, размазывая вязкое пятно. «И так понятно. У тебя на очаровательном личике все написано, милая фея». «Инферия!» Тут же прозвенели в унисон два раздраженных голоса, и Андер застыл в недоумении. Торан и Листера снова переглянулись. «А вот это уже и правда интересно». Медленно протянул сервер с неподдельным изумлением разглядывая незадачливую парочку. «Стоп тебя!» буркнула себе под нос Листера и устроилась поближе к окну. «В следующий раз, Торрен, будь добр, целься ленам точнее!» «Думаешь, я не пытался?» хмуро обранил он и вздрогнул. «Будь здорова!» Листера потерла нос и удивленно подняла брови. «Чего?» «Будь... Ах, ну да!» С досадой хлопнул себя полгу Торрен. «У нас, людей, принято так говорить тому, кто чихнул». «И как? Работает?» Иронично ухмыльнулся Андер и вдруг принюхался. «Это не обязательно должно работать. Просто так мы проявляем заботу о тех, кого...» Заметив изумленный взгляд Листера, Торрен осёкся. А затем махнул рукой. «Обычный акт вежливости, так что не бери в голову. Будь здорова!» На автомате повторил он. «Мило, конечно!» — хмыкнула Листера, неожиданно кивнула на дверь. «Вот только это не я!» Торрен даже на мгновение растерялся. И оцепенел, услышав робкий стук в дверь. «Торрени, это ты? Можно войти?» Он бросил взгляд на Листеру, а та на Андера и только последнего, казалось, сложившаяся ситуация совершенно не напрягла. Андер шагнул к двери. «Не смей!» — рявкнул Торрен, хлестка рубану в воздух. А затем вздрогнул от громкого стука, обернулся и уставился на качающийся стул, на котором до этого сидела Листера. Резво подорвавшаяся из-за стола инферия напротив не обратила на стул никакого внимания. Не отрывая глаз от Андера, она встала на изготовку. Её распахнутые веером и вооружённые длинными острыми когтями пальцы легонько подрагивали в воздухе как раз на уровне церберовского горла. «Серьёзно?» В голосе Андера скользнуло тщательно замаскированное под иронию удивление. Он медленно опустил протянутое было к двери руку. Листера в ответ опустила свою. Андер хмыкнул. Тьма в его глазах снова полыхнула любопытными искрами. «Торрани, что происходит?» В дверь снова тихонько поскреблись. Замок издал характерный щелкающий звук. Дверь по-прежнему была заперта. «У тебя там все в порядке?» Торрин выпрямился и прочистил горло. «Да, Мелис, я здесь. Иди в дом. Я сейчас закончу свои... Э, дела и приду». Торрин хмуро покосился на Андера, но тот даже не шлахнулся продолжая взирать на происходящее с нескрываемым интересом. И, судя по его взгляду, больше всего его интересовала Листера. «Я скоро, мышонок». «Тогда я подожду тебя, и мы пойдем вместе». В голосе Мелис скользнула улыбка. Она снова чихнула. «Будь здорова», — радушно пожелал Андер, который от души веселился. «Перестаньте», — шикнула на него Листера, на миг позабыв, что смертная их все равно не услышит. «Иди, Торрен!» — она кивнула ему. «Мы тут сами разберемся!» «О, еще как разберемся!» — пообещал Андер и алчно облизнулся. В его глазах заплескалось ядовитое предвкушение. Листер раскрывилась, но промолчала. Торрен неуверенно двинулся к выходу. Но у двери все же остановился и растерянно обернулся. «Ты уверена, что...» «Ты ведь можешь пойти со мной!» Ему не просто далось последнее решение, поскольку выбирать пришлось из двух инфернальных зол, одной из которых обязательно поплетется следом, ли Листера согласиться. «Да иди уже!» Махнула она рукой, подняла стул и села на самый краешек. На зловещу ухмыляющегося Андера она старалась не смотреть. Зато он, похоже, просто упивался происходящим. «Если вам так сложно расстаться...» Улыбаясь, мягко заметил Андер и развернулся к двери. «Я могу помочь». И он щелкнул пальцами. Подчиняясь неведомой силе, замок глухо звякнул, и дверь распахнулась, явив обзор всех присутствующих удивленную Мелис. «О, Торини, уже идешь?» Улыбнулась она и приветливо махнула рукой. «Привет, Листа! Не знала, что ты тоже здесь. Снова по работе?» Торон задачано посмотрел на застывшую Листеру и шагнул в сторону в нелепой попытке заслонить ее собой от пронзительного и взгляда Андера. По работе? Медленно, словно смокуя каждое слово, повторил Андер. Его губы изломились в зловещую смешке. Интересно. И что же это за работа у тебя такая? Листера понурилась. Торон сжал руки в кулаки. Так опрометчиво предоставить Церберу еще один повод издеваться над Листерой. Хуже просто не придумаешь. И зачем он вообще пошел сегодня в департамент?» Мелис негромко чихнула, чем вновь обратила на себя внимание Андера, и Торрен встрепенулся. «Холодно сегодня». Потеряв кончик покрасневшего носика, недовольно заметила Мелис и попыталась войти. Но быстро подскочивший Торрен преградил ей путь. «Ты чего, Торрене? «Идем в дом», — тихо ответил он, мягко разворачивая сестру к выходу. «Сделаем горячий шоколад. Ты совсем замерзла». «А как же Листа?» Мелис попыталась вывернуться из захвата, но брат был непреклонен. «Идите», — махнула Листера рукой и вымученно улыбнулась. «Я позже подойду». «Верно», — тихо заметил Андер, медленно приближаясь к застывшую столу Листере. «Мы подойдем позже». «Ладно», — озадаченно протянула Мелис, наконец позволив Торуну увлечь себя. «Только не задерживайся, Листа», — бросила она через плечо. «У меня как раз все подготовлено для шоколада». Листера молча кивнула. «А, чуть не забыла». Мелис остановилась, развернулась и посмотрела прямо на Андера. «А вы горячий шоколад любите?» Повисла звонкая тишина, нарушаемая лишь мягким шорохом резвящегося на ветру снега да сухим перестуком голых ветвей. «Ну как?» — невольно вырвалась у Торана. Листера подняла голову, и впервые за этот вечер ее лицо озарила искренняя улыбка. В ее глазах полыхнул мстительный огонек. «А вы были правы. Она подошла к изумлённо застывшему Андеру вплотную. — Это будет интересно.